Глава 16. На руинах Блицкрига. Владивосток. 28 февраля, 1 марта 1904 года. На следующий день Балк так и не дождался вызова Крудневу, безвылазно окопавшемуся в штабе. Закончив свои дела в пристанционном пакгаузе, выбранном под окончательную сборку бронепоездов, Василий Наскоро, приведя себя в порядок, отправился было на ужин. Однако у самых дверей «Ласточки» был перехвачен Рудневским вестовым с приказом срочно прибыть передочи контр-адмирала. Голодный и от этого, естественно, злой Василий, уже намеревался высказать Петровичу пару ласковых, однако совершенно убитый вид товарища по несчастью костро там не располагал. «Что случилось, Петрович? Почему опять до ночи дотянул?» «Задница. Полная задница, Василий. Грос. Честно, даже не представляю, что мы дальше будем делать. Вот, на, погляди». И с этими словами Руднев протянул балку бланк телеграммы Макарова, дешифрованной во Владивостоке в 16.30. «Это тебе, как иллюстрация того, что события, с теми, что были у нас, тут разъезжаются все круче и дальше». Ошузеть! Прочитав текст, резюмировал Василий. «Да, такого у нас вроде не было. Чтоб разом три броненосца и паровозиком, как легковушки в гололедном каде». Как бы на старика все не повесили. Могут ведь и снять с командования. Было нечто в таком роде. Да не так серьезно. Бойсман покоцал корму Чернышеву, и на этом все. А сейчас еще и Полтава. И перспективы ремонтов около месяца Полтаве и Пересвету. Про Севастополь молчат. Итого у Осипыча сейчас осталось два броненосца. С командования его, надеюсь, не снимут. Хотя бы из-за того, что Вадик уже открыл глаза царю на прочих его великих адмиралов. Но в этой ситуации меня куда больше пугает другой вопрос. Начнет ли Тога высадку армии Оку на Ляо-Дуне прямо завтра? Что скажешь? Тут есть три момента. Во-первых, у Тога пока нет достоверной инфы о повреждении вчера трех броненосцев. Да и тяжесть повреждений штука относительная. До Бедзыва дойдут или нет, он не знает. Во-вторых,. На календарь посмотри. Там сейчас ветра и шторма, плюс лед под берегом. В-третьих, прикинь, где сейчас Куроки и какова будет у Оку перспектива на его локтевую поддержку. Короче, мое мнение пока не рискнет. А чтобы подольше не торопился с этим, надо бы нам типа к Цусиме сходить. Через недельку. Всем отрядом. Ну, кроме Рюрика с варягом. Камемурии итога нервы пощекотать. С ума сошел. Оба наших, горибальдийца, пока только броненосные самоходные мишени, а не крейсера. Они некоторые боевой готовности достигнут хорошо, если в апреле. Петрович, это не я заболел головкой, а ты со страху тупишь нещадно. Ну кто тебе мешает распустить завтра слух, что отряд, как только кореец с Витязем окраску закончит, уходит бить суппостата за цусиму а самому потом просто поболтаться в море на учениях дня четыре. Да даже на якорях постоять где-нибудь в укромной бухте. Этим выходом ты, Макарову, уже выиграешь неделю или даже больше от всяких десантных неожиданностей. Рот закройте, ваше превосходительство. И это я, собственно, на авторство идеи не претендую. Расхохотался Балк. Ты просто еще к другим фигурам не привык, к иному масштабу игры. Но ничего, пообтешишься, я в тебя верю. А сейчас давай погоняем вчерашнюю тему о войне на море в общем. Со дня на день у Вадика в Питере первое заседание этого их особого совещания по флоту. Так что Николай должен все твои предложения и аргументы как можно скорее прочесть. Ну, шурши бумагами. Ну, значится так. Почему я говорил вчера о подкреплениях? Потому что не хочу давать тога шансов скушать нас по кусочкам. Когда Макаров ведет в строй своих порт артурских подранков, а мы обеспечим боеспособность трофеев, численные и качественные, Тоф будет с объединенным флотом Адмирала ТОГа примерно в одной категории. Но наш флот разделен между двумя базами, а у ТОГа все силы в одном кулаке. И его первая боевая эскадра, броненосцы, имеет перед Макаровым преимущество в скорости. Главное для него не дать нам соединиться, а если мы решимся это сделать, разбить нас по частям. И пока он сидит между нами в Мазампа, его позиция выигрышная. Ему достаточно знать, где мы находимся, и он всегда сумеет сыграть на опережение. Поэтому главный козырь всего российского флота, а не только находящихся сейчас на Дальнем Востоке сил, подавляющее численное превосходство, мы просто обязаны разыграть. Как только от Индокитая начнет выдвигаться сюда еще одна линейная эскадра, в уравнении появится новая величина, и решать его японцам будет неизмеримо труднее. Какие корабли имеем для этого в активе? Кого и для чего можно гнать сюда сразу, а кого еще предстоит достраивать? Какие силы нужно рассматривать как составную часть линейного флота, а какие нацелить на ведение крейсерских операций? Кто, наконец, из наших ныне здравствующих адмиралов способен себя лучше проявить в линейном бою, а кто как командир крейсерской эскадры в океане? Что ты на меня уставился? Тут твоя поляна, Петрович. Тебе и карты в руки. Кхм. Во-первых, это крейсерский отряд Верениуса, которого Рожественский удумал было вернуть обратно, на Балтику. А Вадик через Алексеева и царя его должен был уже тормознуть. А Слябя, Аврора, Донской и Алмаз. Сейчас они или в Красном море, или уже в Средиземке. Их можно сразу развернуть сюда, как хотелось Макарову. И смысл в этом, на первый взгляд, есть. Броненосец впишется в линию, что к Степану Осиповичу, что к нам. Однако... Если спокойно поразмыслить, в таком решении больше минусов, чем плюсов. Если они месяца через два сюда припрутся, есть большая вероятность, что Тога их перехватит и спокойно утопит. Мы к выходу навстречу еще не будем готовы. Ремонт Рюрика, вот в строй трофеев, да и еще дел. У Макарова и вовсе пока в строю два броненосца. Да и сами по себе корабли Верениуса, даже успешно прорвавшись, великой погоды нам не сделают». Поэтому на их счет есть другие мысли. Основной поток военного и околовоенного железа идет сейчас в Японию через Суэцкие каналы Красное море. И у нас там оказались три крейсера и броненосец-крейсер. Причем без каких-либо натяжек со стороны международного права они способны немедленно заняться отловом военной контрабанды. Такой ситуацией не воспользоваться. Это просто грех. Это преступление. Конечно, реакцию Туманного Альбиона предугадать несложно. И нужно подстраховаться на случай перекрытия Суэца. Поэтому в Средиземке я бы оставил пока только Алмаза с Донским. А наиболее ценные корабли Аслябю с Авророй направил в Джибути. Зачем? А ты в курсе, что в Артуре нет второго боекомплекта снарядов для Макаровской эскадры? Спокойно. Не падай со стула. Второй боекомплект для артурских кораблей, как ты понимаешь, по доброй русской традиции, начали отправлять сюда, когда совсем запахло жареным. Пока итог всей операции таков часть снарядов уже захвачены японцами на транспорте, зашедшим за три дня до войны в Нагасаке починиться. Починился. Часть грузят в Лебае на транспорт Корея. Там шестидюймовые, с гильзами, картузы для 10 дюймовок и мелкашки. Часть, причем в основном боезапас больших калибров, погружена на самый здоровый пароход Доброфлота, он же по совместительству и приличный вспомогательный крейсер «Смоленск». В нашей истории с началом войны и Корею, и Смоленск отправить сюда сразу не рискнули. Корея потопала потом с Рожественским, как база его истребителей, «Невок». Смоленск тоже разгрузили от взрывоопасного груза, вооружили, переименовали в Рион, а затем отправили из Черного моря на Дальний Восток с крейсерством по дороге. Кроме него для этой роли предназначены были еще и Саратов с Петербургом, которые с подъемом Андреевского флага становились, если память не изменяет, окой и Днепром. Причем орудия они везли в трюмах, установив их только после прохода проливов. Для Саратова, который, кстати, входит в отряд Верениуса, крейсерская карьера кончилась, не начавшись. Сдохли котлы. Так хорошо его к походу готовили. А поскольку мне отсюда в главный морской штаб докладывать, что его нужно гнать на ремонт во Францию, смысла нет, только пальцем у виска покрутят. Я в поминальнике Вадику для самодержца это третьим пунктом записал. Тут приказ сверху нужен. В итоге в нашем мире с всей этой крейсерской затеей, которую, кстати, курировал великий князь Александр Михайлович, ничего путного так и не вышло. Когда были пойманы несколько английских пароходов с военной контрабандой, наши Корсары отправили их с призовой командой в Россию. Британия подняла вой, типа, это как же, через Босфор прошли коммерческие пароходы, а в Средиземке вдруг стали крейсера. Нельзя. Вот мы сейчас как мальтийскую эскадру-то мобилизуем. Ведомство Ламсдорфа трухнуло. ГМШ особо перед дипломатами не упирался, все отобранное вернули владельцам, а крейсера отправили в Лебаву. Получилось по Черномырдину. И снаряды в Артур не попали, и торговлю с Японией вспомогательные крейсера серьезно не пощипали. Со снарядами вообще горе. Их отправили потом, во Владик, по железной дороге, почти на две недели, скомков график войсковых перевозок. Мы себе такую роскошь позволить не можем. Поэтому нужно всемерно ускорить выход черноморских доброфлотовских пароходов на соединение с отрядом Верениуса. Все же надежнее, когда такой груз будет не только прикрыт нормальными боевыми кораблями, но и обеспечен должной разведкой в виде добровольцев. А собственную артиллерию Смоленска можно и на Петербург, например, погрузить, если на самом забитость трюмов этого не позволяет. В нашем мире вспомогательные крейсера вышли из Одессы только 16 июня. Конечно, в силах Вадика и царя-батюшки этот процесс ускорить, но все одно раньше апреля вряд ли они пройдут Босфор. А за оставшийся месяц-полтора надо догрузить на них партию менее тугих взрывателей Бринка для бронебоев, а также взрывателей мгновенного действия с остальными бойками для фугасных снарядов. Ну, это я Вадику еще на варяге отписал. Основные стоянки в Средиземке для наших кораблей порты Греции и Черногории, поскольку Черногория ни больше ни меньше объявила Японии войну. В Греции царится наш человек, поэтому афины особого внимания на английские вопли про 24 часа обращать не будут. В Красном море Джибути. Французы тоже сразу поддерживать Лондон не станут покочевряжется в свете идущего сейчас в глубокой тайне англо-французского торга о колониальном разделе Африки. Конечно, англичане вой подымут не шуточный, но за те несколько месяцев, которые наши корсары там поработают, до открытых военных демаршей дойти не должно. Надеюсь. И не бескорыстной помощью черногорских братьев-славян не воспользоваться грех. Надо арендовать у них любую бухту, в идеале порт-бар. Хотя какой там порт? Всего три нормальных пирса. Причем каменный вообще один. Но это не важно. Главное, мы получим место для стоянки призов. И формально в нашей базе сможем легитимно вооружить свои коммерческие суда, переведя их в состав военного флота. Кстати, сейчас в западной части Средиземного моря болтается наш фрегат генерал-адмирал. Против современных боевых кораблей он практически ноль. А вот поймать пару-тройку купцов вполне способен. Этим мы, японцам и их друзьям, еще соли на сахар подсыпем. И не забыть бы Вадику отписать. А ты уверен, что дипломатически это возможно? Что-то не верю я в легитимность с нарушением Берлинского трактата. Даже если австрияки, немцы и франки не будут против, как бы вой англосаксов не перешел в снарядный свист, И почему только несколько месяцев? Меня крайне волнует период до прохода через СОЭЦ наших подкреплений. Потом все уже не так важно. А для дипломатии у нас есть Вадик и МИД, в конце концов. Пусть решают. Себе же противоречите, господин контрадмирал. Крейсерская война для островного государства угроза смертельная, сами же сказали. Линейная эскадра вдвое большей численности, чем весь объединенный флот, это еще страшнее. Но ты прав, конечно. Поэтому крейсерские операции отряда Верениуса нам предстоит особо продумать. Как и наши. И думать серьезно. В этом деле масса подводных камней. Как в переносном смысле, так и в прямом. Почему богатырь в бою у Ульсана не участвовал, знаешь хоть? выбежаешь Пикулярия я читал. В туман на камни вылез умыса Брюса. Вот. Желательно, чтобы у нас никто такого не учудил, а туманы тут по весне как вата. Петрович не спеша нацедил в стаканы полтора сантиметра коньячного столба и после провозглашения за тех, кто в море, изрек. Вернемся к нашим баранам, то есть к Верениусу. После ухода его кораблей из зоны Красного моря... Дорогаши английские свободно не вздохнут, ибо пойдет он не на Балтику, а в Тихий океан, да еще и усиленный четырьмя вспомогательными крейсерами. И по пути будет заниматься своим привычным крейсерским делом, желательно особо поусердствовав перед Малакским проливом. А вот дальше начинаются варианты. И у командующего на эту тему задумка, похожа, уже есть. Так что тут окончательно ясно будет, куда рулим, только после того, как я э, посоветуюсь с шефом». «Ага, и будет тебе и кофе, и ванна за Камемуру. К развальцовке хорошо подготовился?» – заржал Василий. «Тьфу ты, опять! Только расслабился человек. Не каркай, а! И так тошно!» Ладно, все с Верениусом пока. Теперь про во-вторых. Сейчас на Балтике собралась разношерстная солянка из пожилых броненосцев и крейсеров, ожидающих или уже проходящих ремонта и модернизации. Из них Николай I поменял котлы и приведен к виду, в котором у нас отправился к Цусиме. И бегает теперь дедуля резвее, чем на прием издаточных испытаниях. Броненосный крейсер Нахимов требует минимального докового ремонта обшивки корпуса. Наварин наводит мелкий марафет и ждет из ремонта свои устаревшие пушки главного и среднего калибра. Кстати, у нас ничего серьезного на нем так и не сделали, до ухода в составе эскадры Рожественского. На этих кораблях долго собирались приступить к замене устаревшей артиллерии, но все новые пушки распределяли построящимся броненосцам и крейсерам, поэтому до стариков руки так и не дошли. Сесой Великий уже встал на серьезный ремонт по машинной части, и этим ему заниматься еще месяца три, а то и поболее. Принялись уже из-за Мономаха. Эта парочка, кстати, отправилась в Цусимуса вполне современной артиллерией. И их сейчас дергать не стоит. Корабли уже в заводе. Что там с Корниловым, еще одним бронепалубным крейсером в возрасте, убей, не помню. Пусть Вадик доложит, тогда и решим. «А кто из них кто?» «Наварин Николай и «Броненосцы. Остальные крейсера. «И сколько эти крысера выжбут? Они же тихоходнее современного броненосца, нет?» «Понимаю, к чему клонишь. Но у нормального хозяина старому гвоздю дело найдется». «Так вот, та троица, с которой я начинал, Николай, Наварин и Нахимов, будут сейчас только отвлекать на себя силы корабелов да служить морским чинушам» постоянным соблазном прилепить их ко второй эскадре, то есть к новейшим и быстроходным кораблям. Поэтому есть резон, добавив к ним еще и память Азова, с адмиралом Корниловым до да кучи, ну и поменяв на новые хотя бы дюймовки и слегка подмарафетив, отправить все это великолепие за Верениусом. В Кронштадт из Лебавы, тех из них, кто зимовал там, Ермак провести сможет. Месяца три в заводе и вперед. Где пушки возьмем... Есть лодский запас, да еще с крепостей. Конечно, у них станки другие, по подаче переделки будут, унитары же, но технически это вполне реализуемо. Главное, чтобы подносчиков по бугоисте отобрали. Но с этим проблем не должно быть, тут русские мужики еще не измельчали. А пока суд додела, пусть снаряды для этих кораблей доведут до ума. Причем в боекомплект им нужно дать на один бронебойный четыре фугаса, так как бой с броненосным противником будет для них менее вероятен, чем расстрел торгашей или обстрел целей на берегу. Плохо вот только, что нет для них шрапнельных снарядов. 75-мм еще только разрабатывают, а 6-дюймовым даже и не озадачились. А надо. Об этом я Вадику написать забыл, блин. Почему? Да потому что бороться с торговлей можно по-разному. «Можно в море отдельные пароходы ловить, а можно взять да и прийти в гости прямо в порт. А там батареи береговой обороны. И заметь, открытого типа, только брустверы впереди. Пара-тройка правильных залпов шрапнелью, прислуги нет, а пушки как новые. И проминные катера. Я же ведь не зря Вадику про газолинки Никсона расписывал. Нам главное этих старичков правильным оружием снабдить». М «Да, так...» Верениус, имеющимися судами, половив контрабанду неподалеку от Суэцкого канала, начнет переход к нам, а за ним и вспомогательные крейсера Доброфлота. Соединенно они пойдут или нет, непринципиально. Скорее всего, их все равно придется делить на отряд со сляби и Смоленском, сразу прорывающийся во Владик или в Артур, и добровольцев Этих логично запустить на японские коммуникации. А дальше уж пойдет отряд дедушек, собранные вокруг Наварина Николая. Идти на прорыв напрямки с их скоростью – это, как ты верно подметил, лотерея, причем больше напоминающая чеховскую рулетку. Вот поэтому относительно них есть одна интересная задумка, которую мне очень хочется обсудить с Степаном Осиповичем. Смысл ее в том, чтобы на какой-то период, до зимних тайфунов, по крайней мере, запустить все эти силы японцам на задний двор, откуда им будет довольно легко как заниматься ловлей контрабанды, так и учинить пару-тройку набегов на береговые объекты собственной Японии. Но многое тут зависит от того, как наш Вадик справится со своей гроссполитик-задачей. Иными словами, от того, в какой мере нам поспособствуют немцы. Ты про Марианские острова что-нибудь слыхал? Около которых Япона-мать, Годзилла-то бишь, прячется. Самая глубокая яма на Земле. Во, во А где она находится, знаешь? Ну, в океане, в тихом вроде. Молодец. Гениально. А где именно? Он половину шарика занимает. Нет, ты на карту не зеркай. Если я тебя спрошу, сколько километров между Батумом и Центароем, ты мне ответишь даже среди ночи разбуженный. Не зачет тебе, тебя, ГРУ, Гэша. Ладно, смотри. И имей в виду, что сейчас острова эти принадлежат Германии, и что там есть неплохие гавани, пара угольных станций вполне пристойная для своего времени колониальная инфраструктура. Ну, глянули в атласик, сударик мой. Так что вы на это можете сказать? Что минимум половина грузоперевозок в Японию из Америки идет через них или около. И будь там наши крейсера, рад, то пощипать торгашей Микадо можно очень жестко. Ну, положим, с половиной грузопотока мимо Марианов этот изогнул. По морю ходят на дальние расстояния по дуге Большого Круга. Говоря проще, минимализируя путь не только по карте, но и с учетом кривизны нашего земного шарика. Так, хотя Йокогамо находится почти на одной параллели с Сан-Франциском, кратчайший маршрут по дуге Большого Круга проходит севернее, вблизи Алиутских островов. Притом, в начале 20 века дизелей на купцах еще не было. Сразу через пол океана не махнешь. Нужна возможность промежуточных бункеровок. Поэтому основной грузопоток из Янки в Джапы и обратно шел много севернее интересующего нас архипелага. Однако для секретного пункта базирования наших крейсеров, совершающих набеги на этот торговый маршрут, Сайпан вполне подойдет. Их выход и приход японцам так просто не отследить. Через проливы проходить не надо. За акваторией бухты океан на все четыре стороны. Но зависит успех этого мероприятия от степени благожелательности германских властей. Кстати, ты вчерашнюю утреннюю телеграмму Макарова хорошо помнишь? Убежаешь, начальник. И что там еще интересного, на твой взгляд, кроме намека на скорую встречу у наместника и катерно-моторной темы, а? степана Осиповича беспокоит положение с углем во Владике, но об этом ты с Гауптом еще три дня назад совещался. Системного подвоза нам сейчас ждать не приходится, хоть и становимся на время войны Портофранка. Так что вводим экономию... Так-так-так, похоже, я догадываюсь. Господин контр-адмирал задумал решить угольную проблему. Да, задумал. И именно с использованием Марианских островов. Но сначала напомню тебе расклад по углю, чтоб прочувствовал, как важно эту проблему решить. Если в Артурина позавчера было 120 тысяч тонн карнифа, и задача его пополнения пока остро не стоит, то у нас с тобой 52 тысячи тонн. При таком раскладе, не связывая себя снижением интенсивности операций, мы месяца за 3-4 сожжем половину. И это станет уже критичным, так как на вторую половину года нагрузка на нас еще больше возрастет в связи с вводом в строй новых и поврежденных кораблей. Разовые прорывы нейтральных пароходов, конечно, подправят картину, но кардинально вопрос не решат. Да и стоить этот Кардиф будет, мама, не горюй. К концу года угольный голод нам здесь будет обеспечен. Конечно, мы просто обязаны раскрутить во Владивостоке собственную базу. Это и Сучанское месторождение, а там часть пластов не хуже Кардифа, и Сахалин, туда будем каботажники гонять. М да, могут японцы кого-нибудь и прихлопнуть но войны без риска не бывает, а на сучан тянуть железку. Эх, мне бы еще для начала Павку Корчагина найти, и желательно ни одного. Короче, этот путь связан с разным военным и гражданским контингентом, на Сахалине даже с каторжным, а я могу быть достаточно уверен лишь в том, что мы сами контролируем. Опыт имеется, — Петрович тяжко вздохнул. — Значит, нужно решать проблему силами флота. Как правильно говорится, спасение утопающих — проблема самих утопающих. Поэтому я планирую привести к нам угольный конвой. Арифметика такая. Большой океанский транспортный пароход, в нашем случае как угольщик, берет от 5 до семи тысяч тонн груза. Восемь таких пароходов, и мы спокойно воюем месяцев шесть. Как это реализуется? Вариантов много. Например, через подставных лиц, немцев или датчан, покупаем пароходы и кордив. Собираем на Сайпане, под коммерческим флагом, кстати. А потом под эскортом двух броненосцев отправляем к нам, через Лаперузу или Цугару. Как ты думаешь, почему британцы и Янки во Вторую мировую в силы эскорта конвоя включали один-два линкора?